Глава тридцать 36. Я тебе вчера весь вечер звонила, шипит, склонившись к моему уху Юлька. Явая оливка, оглядываясь с первой парты, машет мне пальчиками. Их пропущенные тоже есть в моем телефоне. Ты где была? продолжает возмущаться подруга. Я хотела к тебе вчера приехать. Моя голова набита ватой, ни одной идеи, как выкрутиться. да? Ты спала, что ли? Да, уснула. Заметив, как на нас строго смотрит Фокин, опускаю взгляд и вынимаю из рюкзака свой айпад. Юлька на время тоже замолкает, изображая крайнюю степень заинтересованности, делает вид, что пишет лекцию. Надо было домой ехать, побыть немного одной, пока не приедет папа. В конце концов, навести порядок в квартире и приготовиться к приему в мэрии. У меня такой трэш, Маринка, проникает в ухо тихий шепот подружки. Кошусь на нее, владя стилусом по экрану планшета. С ней действительно что-то не так. Глаза красные, без следов косметики, что бывает чрезвычайно редко. Что случилось? Придвинувшись ко мне ближе, она набирает полную грудь воздуха и выдает. "Меня вчера у дома жена Игоря подкараулила". "Жена?" переспрашиваю не неверие. "Он женат". Я пыталась выведать у Арса семейное положение его друга, но он ловко съехал с темы. Значит, все таки женат. Как оказалось, да. возмущенно округляет глаза. В области пупка зарождается холод и быстро занимает собой всю брюшную полость, потому что июль на чувство мне сейчас очень близки. Как ты узнала? Как, как? Когда она меня вчера у подъезда догнала. И, но в этот момент Вокин, грозно на нас зыркнув, ударяет по столу раскрытой ладонью, и мы замолкаем. Я записываю за ним на автомате, абсолютно не вникая в суть материала. Становится так плохо, что я всерьез подумываю поехать домой сразу после первой пары. Марин окликает голос Юльки. Когда я, повесив рюкзак на плечо, выхожу из аудитории и стремительно иду по коридору. Подожди, куда побежала? Я домой. Неважно, себя чувствую. Я тоже. Молча вместе выходим из корпуса и шагаем в сторону метро. Юлька шмыгает носом. У них ребенку десять лет. Бросает отрывисто. Жесть. Я же предупреждала, Юль. Я думала, это ненормально, глаза мне выцарпает». Хватает меня за локоть и разворачивает к себе. Я вообще ошарела, когда эта тетка на меня бросилась другу все еще в шоке и напугана. Я внушает моей поддержки, а я не могу ей объяснить, что сама как решето. Шлюха, проститутка малолетняя. коверкает голос и корчит лицо, изображая жену любовника. Дрянь дешевая! оставь моего мужа в покое. Ну а Игорь твой что? Почему сразу не сказал, что женат? Да они почти разведены, Марин, восклицает Юля. Он мне потом позвонил и все объяснил. Разведены. И ты поверила? Он только из-за ребёнка с ней У их пацана астма. Юля, качаю головой. Они всегда так говорят. Они не спят уже год. Это он тебе сказал. Да, они женились по залёту, тараторит взбужденно. Он несколько раз от неё уходил, но возвращался всегда из-за ребёнка, потому что она запрещала с ним видеться. Юль, да врёт он. Нет, глаза её вдруг наполняются слезами. Он меня любит, Марина, я же чувствую это. Боже, вот дурочка. И похоже, влюбилась в своего Игоря по уши. Можно мне к тебе поехать? Я вина куплю. Блин, у меня же папа сегодня пролетает, а вечером мы в мэрию идем». Забыла. Вздыхает тяжело. Прости. Может, тогда завтра? спрашивает с Надеждой. Да, давай завтра. Как настоящая подруга, я, наверное, должна оказать ей всевозможную поддержку, но вникать в чужие проблемы, когда сама переживаю душевный апокалипсис, я не в силах. И что ты решила? спрашиваю, спускаясь вместе с ней в метро. Перестанешь с ним видеться? Нет, не перестану, отвечает решительно. Я от него не откажусь, Марин, Хочешь семью разбить. спрашиваю, вдруг задумавшись. А что сделала бы я на ее месте, если бы Арсений тоже сказал, что у них с Ингой фиктивный брак, что нет никаких чувств, и что любит он только меня? Поверила бы ему. Да нет там никакой семьи, Марина. Они давно друг другу чужие. Почему тогда они разведутся? Я же говорила, из-за ребёнка. И зачем же тогда его жена к тебе приходила? Потому что она не даёт ему развод. Проговаривает таким тоном, словно объясняет элементарные вещи не смыщённому ребёнку. Он богатый, красивый, от таких мужиков не отказываются, Мариша. Подруга не права. И не будь я практически в таком же положении, наверняка попыталась бы вразумить разумить её. Но я и сама с ног до головы в греховных отмеченных Поэтому мнение свое держу при себе. Добравшись до дома, ложусь в постели, пытаюсь уснуть в надежде проснуться со свежей головой. Ворочаюсь с полчаса и поднимаюсь. Так плохо мне не было еще никогда. Когда не знаешь, куда себя деть и чем занять, чтобы хоть немного облегчить боль в груди. Хочется творить дикость, рвать на себе волосы и кричать в голос, но нельзя, потому что папа не должен заметить во мне перемен. Поэтому, врубив музыку, я навожу в квартире порядок. Затем на такси еду в салон на укладку и макияж и домой возвращаюсь всего за десять минут до приезда отца. Папа, распахиваю дверь и оказываюсь в его крепких объятиях. Сдерживаемое весь день внутренние напряжения и слёзы быстро подкатывают к горлу, но я, прижавшись лицом к его груди, силой воли заталкиваю их обратно. "Ты чего?" спрашивает он обеспокоенно. "Ой", отстраняюсь и тяну губы в широкой улыбке. "Чуть макияж не испортила. Здравствуй, дочка." окинув меня внимательным взглядом, обнимает за плечи, и целует в лоб. Привет. Проходи. Устал, голодный? Тараторю забирая из рук его дорожную сумку. Я куриный суп сварила. Не откажусь. Удивительно, но папина присутствие действует на меня как анальгетик. Ощущение битого стекла в горле исчезает, и дышится намного легче. Как мама. Я говорила с ней вчера. Хорошо, отвечает, отправляя в рот ложку супа. Отправила тебе кое-что. Правда? Что же? украшение к платью. Иди, там в сумке поройся. Действительно, в вещах папы обнаруживается футляр с крохотными бриллиантовыми сережками, идеально подходящими к моему вечернему платью. Вдевая их в уши перед зеркалом, вдруг замечаю висящий на шее кулон с аксантитом, быстро снимаю и прячу его в шкаф. Больше не стану его носить. Ровно в 8 мы входим в торжественно украшенный зал мэрии города. На папе смокинг, на мне черное платье до колена с открытыми плечами. С нами все здороваются, Отец представляет меня тем, с кем я раньше не встречалась. Не перестаю улыбаться и повторять: очень приятно познакомиться и рада вас видеть. Но не могу отделаться от ощущения мороза на коже и давления в затылке. Герман Дмитриевич, вдруг раздается за спиной голос Инги. Марина, вот так встреча.